447. -е. Матерь огни йоги Правильная, здоровая самокритика сила дает двигаться дальше. Самокорение, самоедство, раскаяние, самобичевание ослабляют и лишают огня. Надо тонко разобраться в этих явлениях. Старая интеллигенция наша страшно страдала именно от этих недостатков. Судья в себе был лицемерный. неправедный и самости полной. Критика шла ради критики, и самоосуждение его не ради восхождения духа. Есть критика творящая, созидательная, есть критика разрушительная, убивающая дух. Различайте обеих, ибо насколько полезна первая и строительно, настолько вторая вредна и недопустима. Всякая критика и самокритика может быть той или другой. От тьмы или от света. Правильной, здоровой критикой можно новые силы вдохнуть в человека, но темной можно убить. Критика не осуждение, но анализ недостатков и указание, как их избежать. Критика оружия и света, критика орудий тьмы. Различайте корень, чтобы пресечь, если он темный.